Ника и Саша оказались в том самом ресторане Millsdore, к которому он приезжал вчера, дабы встретиться с какими-то серьёзными людьми. Молодой человек беспрепятственно провёл девушку в заведение, славившееся своей русской кухней и лаконичным изысканным убранством, стилизованным умелыми дизайнерами под интерьер какого-нибудь аристократического салона конца XIX века. Дубовый паркет, антиквариат, зеркала, кожаные кресла, Глубокие коричневые и лёгкие бежевые тона — всё это приятно радовало глаз. А слух услаждал самый настоящий граммофон, торжественно установленный в углу белого зала. Почти сразу, как только Ника и Саша оказались в зале, заиграла пластинка с оперой «Сэн Санса» про Зерпина. Ника вертела головой, восхищаясь убранством Милсдаря. В таких местах ей ещё не доводилось бывать, И потому теперь было очень любопытно, а её темноволосый спутник уверенно шёл вперёд вслед за официантом, который провожал пару к столику. Круглому, накрытому белоснежной тончайшей скатертью и уставленному хрустальными и фарфоровыми приборами. Александр и Ника неспешно сели за стол, и невооружённым глазом было видно, что светловолосой девушке явно здесь нравится. Она прямо-таки чувствовала, как вокруг них витает атмосфера изящества и имперского прошлого. Непонятно, как попавшая в 21 век ускоренного технического прогресса, Никита даже вдруг захотелось обратиться к своим не слишком новым краскам и слегка потрёпанным кистям, чтобы на бумаге изобразить какую-нибудь милую картину прошлого. Например, юную девушку-аристократку, которая тёплым осенним вечерком, когда совсем слабые северные ветры заставляют начинающие опадать листья петь шёпотом свою незатейливую садовую зелёно-жёлтую песню. Читает французский роман в небольшой уютной гостиной особняка её отца-графа и грезит о красивой любви. Или мечтает о предстоящем бале, на который совершенно необходимо сшить новое платье. Или же щемящей приятной тоской думает о поездке в загородную резиденцию, где по соседству живёт нелюдимый, но обаятельный и волнующий сердце князь Затворник. И чтобы им был господин Укроп. Ага, невольно подумалось девушке. Любезно улыбающийся официант в тёмно-зелёной униформе, чем-то похожей на форму офицера кавалерии, только без шпаги и знаков воинского отличия, протянул девушке и её спутнику два меню в красном кожаном переплёте с золотым тиснением и удалился, не забыв поклониться, чем рассмешил Нику. "Надейся, ты не станешь говорить, что будешь то же, что и я", сказал Саша, глядя не в меню, а на светловолосую девушку, сцепив пальцы под подбородком. "Не буду" сказала Таня, поднимая глаз и листая страницы с изысканными и непонятными блюдами. Ты ведь платишь. Естественно. Тогда чего мне стесняться? весело отозвалась Ника. Комплексов на самом деле у неё было не слишком много. Раз Сашка её пригласил, пусть оплачивает все капризы. А если тебе не хватит денег, чтобы расплатиться, то ты сама останешься тут посуду мыть, а я на работу пойду. Саша негромко рассмеялся. Не волнуйся, хватит. А чем ты таким занимаешься, что тебе на всё хватает? Полюбопытствовала непосредственная Ника. Ничем особенным? Я бы тоже хотела таким ничем особенным заниматься и так хорошо жить, объявила девушка, продолжая не без азарта листать меню. У меня своё дело в соседнем городе, и оно идёт довольно хорошо, не стал толком объяснять ей молодой человек. А здесь ты тогда что забыл? А здесь у нашей компании открылся филиал, поэтому я и приехал. Теперь буду мотаться из одного города в другой. Вновь как-то туманно отозвался Саша. Выбрала что-нибудь? Да, выбрала. Тогда я зову официанта. После того, как тот неторопливо принял заказ, Ника отпила воды из высокого бокала, в чьих гранях играло солнце, и прямо спросила: Так, Саша, я не поняла, чего ты от меня хочешь? Я хочу возобновить наши отношения. Девушка едва не подавилась. В смысле? Давай встречаться. Как о чём-то само собой разумеющемся предложил Александр. Напряжение за столом медленно шаг за шагом нарастало. Кукла, что пряталась за одним из рачков Ники, высунула из-за него своё точёное фарфоровое личико и прищурилась. Она не понимала происходящего. Почему прошлое возвращается в настоящее? По какому праву тревожит то, что забыто? Зачем? Сцепила руки на коленях Карлова. Раньше нам было хорошо вместе. А вот именно раньше. Да кто тебе сказал, что я хочу с тобой общаться сейчас? Не выдержала Ника и слегка повысила голос. Мы вообще давным-давно уже незнакомые люди. Это верно, как я вчера уже говорил, время очень многое меняет. Согласился Саша. Я не тот Ты тоже не та. Он окинул её ставшие длинными волосы удовлетворённой улыбкой. Мы меняемся, это факт, но мы можем попробовать себя в новых отношениях. Зачем? Зачем мне это нужно? Не поняла Ника. Хмм, кстати, как твоя девушка? Какая девушка? Ну, когда ты уехал, ты ведь нашёл новую девушку? Или у тебя их уже целый вагон был? А, ты её имеешь в виду. Никак. Александр словно собрался с мыслями. Мы расстались. И потом, да, действительно, у меня были другие девушки, но у нас не было серьёзных отношений. У тебя ведь тоже были парни. Были, отвечала Ника. Я опять вспомнился Кларский. Ну вот, и ты, и я не были в одиночестве. Так как тебе моё предложение? Я подумаю, сказала Ника, стуча по столу длинными тёмно-малиновыми ногтями. Всё это было слишком неожиданно. С одной стороны, почему бы ей правда не попробовать новые отношения? Не может же она всю жизнь ждать того, кто, наверное, даже не помнит, как она выглядит. Нужно бороться с безответными чувствами, глушить их новыми отношениями. А то мама окажется права, в конце концов не будет у неё внуков. Но с другой, опять начинать отношения с Сашей, с тем, кто просто так взял и бросил её, как-то страшно. Да и этого тока чувств больше нет. И чувство к Нику не исчезнет так просто. Она покачала головой, говоря: "Нет". "Я тебя понимаю", отозвался Александр. "Тогда я поступил глупо. Твоя сестрёнка уже пыталась прочистить мне с этим мозги и оставил тебя уехал. Но сейчас я не тот мальчишка. Мне нужны стабильные отношения с хорошей девушкой, с такой как ты". Если сказать правду, я всё-таки скучал. Ника, слыша эти слова, не знала, как себя вести. Замкнутый круг какой-то. И почему ей всё время не везёт с парнями? Саша, Никита, даже в средней школе она умудрилась безответно влюбиться в парня из соседнего подъезда, который был каким-то бандитом мелкого пошиба, как оказалось, распространяющим травку, но оказавшимся в собственном дворе непомерно крутым парнем. И почему её Нику всё время тянет на плохих мальчиков? Нет, это действительно карма. И ей придётся, видимо, всю жизнь играть роль Ариадны, которую оставляют Тисеи. Пока ей Дионис, конечно, не встретится, который на ней женится. «Я не мог тебя забыть», — не смущаясь своих чувств, вновь произнёс Саша. «Случайно встретил и понял, что во второй раз не могу отпустить». «Ты что несёшь? Ты...» Не мог забыть? Сам понимаешь, что бред. Или тебе это разжевать надо? Успокойся. Ты согласна попробовать всё заново? Ах, как же романтика. Тебе нужна романтика? Странно, но старый Саша, кажется, хоть и относился к ней очень скептически, но всё же старался сделать ради Ники что-то милое. Нет, тогда, несколько лет назад, он не писал стихи и не пел под её окнами любовные сиренады, но всё же давал понять, что девушка ему небезразлична, завоёвывал её внимание. Своеобразно, правда, но всё-таки делал это. Например, каждое утро оббудил её ту ещё Соню в университет звонками, даже если ему никуда не нужно было идти, и командным тоном сообщал девушке о том, что хватит ей нежиться в постельке, пора бы и посетить университет. Хорошо, будет романтика, пожал плечами Саша. Ника недоверчиво глянула на него. В смысле? В смысле, я тебе устрою романтику и добьюсь тебя. Саша, да что с тобой случилось? С подозрительностью в сердитом голубоглазом взоре поинтересовалась Ника, чувствуя, как сильно изменился молодой человек. Нет, его и раньше нельзя было назвать тактичным или мягким мальчиком, но сейчас Эти качества в нём не то, чтобы зашкаливали, они приобрели более острую, грубую форму и были приправлены тёмной уверенностью в своих силах. Александр за эти неполные 5 лет сильно изменился, и, кажется, не понимал, что Ника не рада этим изменениям. Рядом с собой она привыкла видеть несколько другого парня. Зато Анна в течение пары дней точно поняла, что совершенно к Саше равнодушна, и что если бы на его месте оказался Никита, Ему потребовалось бы всего лишь пара секунд, чтобы Ника полностью и безговорочно признала его победу на ринге и её чувств. «Что со мной случилось?» — рассмеялся сухо Александр. «Я просто понял цену времени и не хочу терять его и тратить на ерунду. Тебе тоже не советую. Жизнь-то у нас милая коротка». Он перегнулся через столик, быстро и властно поцеловал Нику в уголок губ, так как точно знал, что поцелуй в губы её разозлит. Охренел? взвилась на ноги Та. Александр опять её напугал и разодорил, конечно. Ты что себе позволяешь? Романтику? Что? Ты в своём уме? топнула Ника. Поведение парня её и разозлило, и порядком удивило. А чем это тебе не внезапный прорыв романтики? И, пожалуйста, не уходи, скоро принесут заказ, попросил Саша. Готовят тут на ура. Только потому, что я голодна, не уйду, прошипела она. Девушка вновь уселась в кожаное кресло с удобными подлокотниками и высокой спинкой и несколько раз проведя тыльной стороной ладони по своим губам. Ей не хотелось чувствовать вкус его губ на своих губах. Твоя романтика мне не понравилась, стрёмная она, знаешь ли, отрезала Ника. Значит, понравится другая? Саша умел играть долго, и проигрыши его не смущали. «Прости, если не понравилось. Исправлюсь. Серьёзно, не уходи». Ника, чуть подумав, кивнула, но во взгляде её голубых глаз была злость, а глаза её личной куклы, спрятавшиеся за зрачками, горели негодованием. Но раз он платит, то почему бы и нет? И жаль, что она не выбрала самые дорогие блюда в этом местечке, в отместку. Пусть Сашенька расплачивается. Или думает, у него появились деньги, и он может делать всё, что ему захочется? Ника даже задала этот вопрос своему бывшему парню, на что он ничего вразумительного не ответил, а пожав плечами, сообщил девушке, что она слишком много нервничает. Она действительно пообедала и разрешила отвести себя обратно на место работы. Правда, с Сашей общалась сухо, по большей части лишь отвечая на его вопросы. Её настораживали его упорство и настойчивость по отношению к ней. Но в глубине души Было даже приятно, что она так заинтересовала свою первую любовь. Женская гордость расправляла плечи. Забегая вперёд, можно сказать, что мыслиники, пусть добивается расхочет, сменились другими, более либерально настроенными. А может быть, те правда попробовать вновь? Чтобы потом принять следующий слог облик: что мне делать? И я тебе не доверяю. Попытаюсь завоевать твоё доверие. Так да расскажи, почему ты бросил меня? спросила злобно Ника. Ты же знаешь, мне пришлось из-за учёбы уехать в другой город. Так получилось, что там я встретил девушку, с которой мне было хорошо. Я не хотел тебя обманывать и сразу же сказал, что разлюбил. Просто хотел быть честным. Любовь не бизнес, Ника. По СМС. Ты сообщил мне об этом по СМС. Да, мне было стыдно тебе звонить жёстко сказал Александр. Я не смог, не хотел слышать твоих криков и слёз. Девушка горько вздохнула, всего лишь на мгновение, вспомнив обиду и жуткие эмоции, которые она испытывала, читая то злосчастное сообщение. Правда, её личная кукла мгновенно запаковала эти чувства в праздничную коробочку и спрятала куда подальше. "А ту девчонку ты тоже бросил?" полюбопытствовала Ника. Нет, мы просто решили расстаться. Может быть, заказать вино? предложил Александр, но девушка проигнорировала этот вопрос. О, и почему? В каком плане вы друг друга не устраивали? Нам стало неинтересно друг с другом, сообщил Саша. Официант и его помощник принесли заказанные блюда, и разговор стал протекать в более мирном русле. На выходе из ресторана их обогнали несколько мужчин, один из которых, крепкий и нервный с настражёнными и колючими глубоко посаженными глазами, окликнул Сашу по имени и обменялся с ним крепким рукопожатием. Александр остановился буквально на пару секунд и перекинулся с неприятным мужчиной парой ничего не значащих фраз. До встречи, братишка, кивнул на прощание Саше его знакомый. Бывай, Макс. Жёсткий взгляд равнодушно окинул Нику. И она даже отвернулась. Ей стало жутковато. К тому же этот мужчина показался девушке смутно знакомым. "Это кто?" спросила она у Саши осторожно, когда они вышли из Милздэра. Макс и его сопровождающие сели в две большие чёрные машины, припаркованные почти у самого крыльца, и уехали. "Деловой партнёр. Ему принадлежит это местечко", была ей ответом Пошли, дорогая. Я довезу тебя до твоей работы точно в срок. Дорогу помню. Ника проводила мужчину немигающим взглядом. Нет, она определённо когда-то где-то его видела. Но только вот где? И когда? И почему это её так беспокоит? Девушка почти не разговаривала на обратном пути, обдумывая положение, в которое попала, и только изредка отвечала на вопросы Александра. Тот, кстати, сказал, что сегодня уезжает в другой город, где расположен главный офис его компании, но через неделю или чуть больше он вернётся и пригласит Нику на свидание. А если я не захочу? Брось, тебе ведь надо развеяться. Чуть подумав, он добавил: "И мне тоже". А я всё-таки не понимаю, откуда у тебя столько денег появилось, чтобы открыть свою фирму. На прощание сказала ему мнительная Ника. Отец дал Его папа был довольно известным в узких кругах физиком. Вполне возможно, что он изобрёл нечто особенное, запатентовал и разжился кучей денег. Однако Саша опроверг эти мысли. Нет. Бизнес для него почти грех, успешный бизнес тем более. Тогда Отку вновь попыталась задать вопрос девушка, но Саша перебил её и сказал, заставляя себя улыбнуться: "Тебе пора. Уже как 5 минут твой обед кончился" и я был рад тебя видеть. Честно, Ника, не сбрасывай меня со счетов. Ага. Кстати, я тебе не дорогая. Александр склонил голову набок, спрашивая взглядом, что имеет в виду светловолосая девушка. Ты меня дорогой назвал, когда мы из ресторана выходили, пояснилось некоторым вызовом Ника. Я тебе не дорогая, Саш, и не дешёвая. Пока, короче. До встречи, с намёком отозвался тот. Цветы не забудь. Девушка фыркнула, взяла розы и поспешила вылезти из удобного BMW наружу. Она ни разу не оглянулась на неспешно уезжающий автомобиль, хотя Александр не сводил глаз с жидкокристаллического монитора, куда выводилось изображение камер заднего вида. Он задумчиво глядел на удаляющуюся фигуру девушки и только когда она скрылась из виду, увеличил скорость. Анека, зайдя в офис, молча прошла мимо коллег Бухнулась на своё место и закрыв ладонями лицо, пару минут сидела в неподвижности. После встречи со своим прошлым ей было не по себе, и в голове теперь бились мысли точь-в-точь точь как мошки в банке. О том, что желаемое так не вовремя приходит в нашу жизнь. Пару лет назад она бы очень хотела, чтобы Саша вернулся к ней, а теперь это стало ненужным, даже лишним. Вот если бы на месте Александра был Ник то тогда, конечно, она бы ни секунды не думала о том, что ей делать. Ник. Ник, Ник, где же ты? Саша обещал много романтики, и он исполнил своё обещание. Он активно и планомерно принялся добиваться своей бывшей девушки и её симпатий. И Нике перед ним действительно было трудно устоять, и не только ей. Её кузина Марта тоже попала в водоворот событий, связанных с этим человеком, и выбраться из него самостоятельно уже было не в силах. А поначалу события эти казались такими забавными и несерьёзными. Розы, что лежали на её столе, всё произошедшее оказалось глупостью. И нарядной фарфоровой кукле, что играла с их свежими лепестками, которые всё ещё хранили воспоминания о бриллиантовой росе, тоже Через пару часов после того, как Саша отвёз Нику на работу, он, сделав ещё кое-какие важные дела, пересел на пассажирское переднее сиденье в джип Ренглер своего друга и коллеги и стремительно направился в сторону аэропорта. Регистрация на посадку должна была начаться уже совсем скоро. Перед тем как покинуть свою серебряный BMW, молодой человек вдруг вспомнил, что в бардачке до сих пор лежит мобильник мелкой сестрёнки Ники. Чуть подумав, он взял его с собой. Притормозило около консерватории. Спустя полчаса велел Александр своему накачанному другу с ошарамом на лице, вертя в правой руке сиреневый телефон, кажущийся ему игрушечным. Они как раз ехали по центру города в небольшом заторе, и место обучения Марты Карловой находилось неподалёку. Зачем? заржал тот, крепко держа руль в своих больших пальцах. Хочешь музыки поучиться? Конечно. Или девочку пианисточку снять? «Эх, жаль, герлы из школы универов не ходят в форме, как японские школьницы!» Посетовал на судьбы накачанный обладатель шрама на лице, которого, кстати сказать, звали Михаилом, но покорно развернул свой грозный автомобиль в сторону консерватории. «Были бы лакомыми кусочками!» «Для тебя чересчур лакомыми!» Ухмыльнулся Саша и посоветовал другу поменьше смотреть определенную разновидность видео для взрослых, На что получил вполне веское замечание, что кому-то иногда следует общаться с определённой категорией девушек в дорогих ресторанах и виб-барах. Так что ты там забыл? Ещё раз поинтересовался водитель. Вещь одну отдать надо, Миха, отозвался Саша, закуривая. Он хорошо запомнил, до скольких будет сегодня учиться смешная девочка Марта. Мобильник ей всё же стоит отдать. Современные девочки без него как без рук. Начнёт ещё где-нибудь рыдать и стенать, а Ника, узнав, что сестрёнку обидели, может рассердиться, и тогда отношения с ней ладить будет труднее. Совершенно не вовремя наслаждающемуся дымом Александру вспомнился и отец. Нет, на современную девочку он похож не был, и даже и бровью бы не повёл, узнав, что лишился мобильной игрушки. Просто долгое время он почему-то не признавал сотовую связь и никак не соглашался купить телефон, как и до этого пейджер. Все вокруг ходили с собственными мобилами, и его многочисленные студенты физики и аспиранты, и коллеги, и родственники постоянно звонили друг другу во многом упрощая жизнь, а он упёрто не желал приобретать персональный телефон. Вячеслав Сергеевич Дионов, доктор физико-математических наук, был человек чересчур консервативный, и принятие чего-либо нового было для него невероятно сложным делом, если, конечно, это дело не касалось физики. Тут он был первооткрывателем, и лаборатория молекулярной спектроскопии, которую он успешно заведовал уже несколько лет, славила поистине инновационной. Собственным мобильником Вячеслав Сергеевич обзавёлся только тогда, когда пару лет назад на собственном юбилее директор закрытого научно-исследовательского института, где он работал, лично не преподнёс ему сотовый телефон. Директора Вячеслава Сергеевича уважал, а потому подарок принял и даже начал пользоваться. Какой у отца сейчас телефон? Всё тот же или какой-то другой новый? Александр не знал. С отцом они не виделись уже почти 5 лет, с тех самых пор, как Саша покинул родной город. Мать, брат и даже тётка с двоюродной сестрой приезжали к нему, а вот отец вычеркнул его из собственной памяти, так же быстро, как сейчас затушил сигарету Саша. Почти приехали, амиго. Бросил ему Михаил, сворачивая горделиво возвышающееся к консерватории чью крышу исцвела от огромных нарядных окон, освещало вечернее солнце. Строгий элегантный облик здания наводил на Сашу ненужные размышления по поводу того, что сам-то он свой универ так и не закончил. Корпус физмата, в котором парень когда-то учился, как раз находился неподалёку от этого славного местечка. Помницы, когда их поток оставался на пятой и шестой пары, начинающая заходить за горизонт осеннее солнце всегда светило им всем в глаза и мешало сосредоточиться на объяснении преподавателя. Наверное, и в консерватории этой пафосной обители малолетних любителей искусства сейчас кто-то сидит на последнем издыхании в душной аудитории и прикрывает ладонью глаза, чтобы закрыться от солнца. Подумав об этом мимолетом, Саша позволил себе усмехнуться. В родном городе прошлое так и тянет щупальца, хочет удушить. В горле появился комок. Водитель резко затормозил у обочины, разглядывая идущих мимо многочисленных студенток. "Девочки-то тут ничего", Миха с усмелочкой делающий его лицо с глубоким шрамом ещё более зловещим, уставился на длинные загорелые ножки девчонки, шагающие по тротуару вдоль дороги всего лишь в паре метров от машины. Обладательница красивых конечностей Александра заинтересовала мало. Зато её спутница вызвала куда больший интерес, потому что ею оказалась Марта. Какого время искать не надо, отстранённо подумал Саша, глядя на сестру Ники, идущую прямо навстречу к их тачке. Её подружка милашка, такие волосы круто наматывать на кулак, продолжал нескромно разглядывать студентку-водитель добавив, в каких именно ситуациях ему нравится это делать. Может, познакомимся? На твою морду тёлки клюют здрава. Съездим, отдохнём, выпьем, развлечёмся. Э, чёрт, ты же улетаешь. Засада. Закрой пасть, и не пускай слюни, велел ему Александр. Чего так? сам глаз положил, заржал накачанный парень. Нет, без доли улыбки ответил Саша. «Это моя сестрёнка». «Тебя же типа только братишка был». Не понял его друг, почесав коротко стриженный ёжик, продолжая разглядывать юных представительниц женского пола. Студентки в консерватории были разные. Вот только что мимо уверенно прошагала красноволосая девица, которую он принял за парня-неформальчика. А следом пропорхала фея с осиной талией и большой грудью. И это разнообразие Михе нравилось». «Посигналим», — не отвечая на вопрос, распорядился Брюнет. «Отдам и гони в аэропорт». «Командир хренов! С сестренками обзавелся. Ты точно не ширяешься? Или там с Ханкой не дружишь, нет?» Поморщился Миха, но выполнил просьбу требования Саши. А после громко засмеялся, видя испуг девушек, не ожидающих громкого звука клаксона. У Марты только что закончилась последняя пара. И Анна со своей скрипкой на перевес, упакованной в прочный чёрный футляр, выходила из здания консерватории вместе с одногруппницами. Они, конечно же, преставали Карлова из расспросами о таинственном брюнете, но Марта ограничивалась словами о том, что Саша её знакомый и не более. О том, что это бывший парень кузины, она сказала только Наде. Девушки остановились около лавочек, нагретых осенним мягким и всё ещё старающимся быть тёплым солнцем, немного потрещали и разошлись в разные стороны. Марта и её подруга Надежда, оживлённо болтая, пересекли дворик и побрели вдоль оживлённой дороги, чтобы по светофору перейти её и оказаться около остановки. Надя всё никак не могла успокоиться и пытала приятельницу по поводу Саши и того, куда они вдвоём ездили. Она не хотела верить, что этот черноволосый стройный и высокий тип всего лишь друг её кузины. Наде хотелось романтики. «Он ведь даже тебе цветы подарил!» Не мне, а Нике, перебила её Марта, но Надя, не слушая её, продолжала дальше. Красивые. Нет, шикарные. Знаешь, как наш Порфирийча обалдел, когда тебя увидел в окне? Наш старик на тебя обиделся даже. Хотя ему, кажется, даже завидно стало. Блин, взвыла возмущённая Карлова. Теперь ещё и с ним проблемы будут из-за этого неудачника. Таких ненормальных впервые в жизни вижу и Её возмущённый голос утонул в мощных и резких автомобильных гудках чёрного джипа Wrangler, лихо затормозившего неподалёку. Неожиданные звуки едва ли не напугали обеих девушек до колик в том месте, о котором обычно не говорят в приличном обществе. Надя от неожиданности даже вскрикнула, а плечи Марты и явственно вдрогнули. Затемнённое окно машины отползло вниз, и на светловолосую девушку уставились уже знакомые ей зелёные глаза. Ещё раз привет, произнёс их обладатель. Девушка слегка опешила, не понимая, зачем Саша вновь решил её навестить. А Надя, в предчувствии чего-то необычного, замерла в предвкушении. Она очень любила неординарные события, жаль только, что с ней они происходили редко. Ага, привет. Что, что ты тут делаешь? проговорила скрипачка не без труда и почему-то опять застеснялась его, а потом вдруг подумала: Может, что-то случилось с Никой? К тебе приехал? Зачем? Влюбился и хочу забрать к себе, серьёзно произнёс Саша, как будто бы и не шутил вовсе. На лице Нади расплылась улыбочка. Чего? Того. Держи, забыла в моей тачке, протянул Марти мобильник Александр. Её светлые глаза расширились от удивления. Она такая растяпа, так и не хватилась своего мобильника. «А-а-а, спасибо», — потянулась за телефоном девушка, касаясь своими пальцами холодных, несмотря на тёплую погоду пальцев Саши, и поспешно отдёргивая руку. «Не за что. Передавай привет сестре. И сама не хворай». Надежда в это время в изумлении всматривалась в открытое окно брутального джипа, дабы разглядеть черноволосого, но внезапно натолкнулась на взгляд водителя, парня внушительного и грозного. Он развязно подмигнул девушке, кивнув на заднее сиденье, как будто приглашая, и она поспешно отступила на пару шагов назад. Этот тип со шрамом показался ей похожим на какого-то отпетого уголовника. Зато черноволосый Надя жутко понравился. Всё, бывай, мы поехали. Не оставляй мобилку где попало. Дал на прощание она Касмарте Саша. Окно закрылось прежде, чем она сказала пока или до свидания, и мощный чёрный автомобиль тронулся в путь. Карлова только крепче сжала телефон. Зато Надя от восторга чуть не завизжала. Она схватила подругу под руку и потащила к пешеходному переходу, около которого столпилось уже множество жаждущих уехать домой студентов и студенток. Какой он классный, Марта. Кто? Это твой Саша? Он не мой, он Никин, проговорила сердито Марта, не понимая, как она могла проворонить пропажу любимого телефона. Как? «Но второй раз за день приезжает-то он к тебе, а не к твоей Нике», заметила Надя лукаво и добавила. «А вот друг у твоего Саши жуткий». «Какой ещё друг?» «Который за рулём сидел», — пояснила девушка. «Я не обратила на него внимания». «И на что ты вообще внимания обращаешь?» — вздохнула Надежда. «Как ты вообще живёшь, несчастная?» «Хорошо живу, счастлива». Огрызнулась Марта, проверяя мобильник на предмет звонков и СМС-сообщений. Она первой достигла светофора, который злорадно мигал пешеходам к красным светам, не пропуская их вперёд. «О, Карлова!» — позвал её радостно голос одной из сокурсниц, которая тоже, как оказалось, ждала зелёный свет, дабы перейти дорогу. «А к тебе что, опять твой парень приезжал?» Надя захихикала. Новость о том, что Карлова вроде бы как нашла себе богатого парня, облетела едва ли не весь их поток. А ещё одна одна курсница, рыженькая и очень симпатичная, та, которая слышала слова Саши о тепле и ласке, произнесённые им у витража в шутки ради, добавила оживлённо. У него что, две машины? Утром, когда тебе цветы дарил он на чёрном BMW был, вечером на джипарике. Шикарного он на себе завела, Марта. Точно, точно, шикарного. Светловолосая скрипачка уже хотела гневно ответить, что никакой Саша ей не парень. Опросто знакомые, что не надо придумывать лишнее, как вдруг она почувствовала на себе чей-то взгляд и повернула голову вправо. В толпе совсем неподалёку от неё стояла высокая и худая девушка с тонкими даже через чур тонкими чертами лица и короткими, как у мальчишки, волосами, открывающими аккуратные уши, у которых проколоты были не только мочки, но и верхние части ушей и козелки. Кажется, такие персинги называют хеликс и трагус. Об этом как-то рассказывала Марти, экспериментатор Шаника, которая года 2 или полтора назад от чего-то вдруг решила проколоть себе хрящик на одной ухе, и до сих пор его украшало золотое изящное колечко. Правда, на Нике этот прокол смотрелся элегантно, женственно, а на худой высокой девушке, которую встретила Марта, дерзко. Молчаливая дерзость и невыставляемая напоказ смелость буквально пронизывали её и придавали какую-то свою изюминку. А еще особенную яркость девушке придавали ее волосы. Они с помощью геля были уложены в задорный творческий ежик. Кстати, цвет их тоже был весьма примечательным. Пряди некогда темно-русых волос были проколорированы в несколько цветов. Черный, бордовый, фиолетовый, даже красный. И смотрелась прическа девушки экстравагантно, но по-своему красиво. Со спины ее не мудрено было принять за субтильного паренька, Одета девушка была в тёмную футболку, обычные чуть потёртые на коленках джинсы и высокие чёрные кеды Converse с толстой белой подошвой. Через плечо висела сумка с парой значков, среди которых выделялся большой белоснежный круглый значок с изображением клавиш фортепиано. Привет. Негромко и хмуро поздоровалась она с Мартой, неспешно оглядев её с ног до головы. Та с очень хмурым выражением лица неохотя кивнула в ответ. Коротковолосою извали Юлией. Училась она в консерватории на одном курсе с Мартой, но по классу фортепиано. И негласно считалась одной из талантливейших студенток. Юля постоянно бывала на всевозможных музыкальных конкурсах, занимала там первые места, и её фото частенько висело на доске почёта на первом этаже. Многие преподаватели пророчили девушке славное будущее. Хотя зачастую не понимали, почему девушка решила не поступать в Московскую консерваторию имени Чайковского, а осталась в родном городе. Марта же июлю не любила. Нет, скорее, даже ненавидела. И на это у неё были свои причины, веские, как она считала. И даже одно единственное привет умудрилось взбесить её, хотя внешне, конечно, Марта оставалась спокойной, как застрявший в болоте танк. Уголки тонких губ Юли тронула улыбка, когда она услышала ещё одно восклицание сокурсниц Марты о том, какой у неё прикольный парень, как будто бы она очень сомневалась в том, что Карлова может кого-то себе найти. «У тебя кто-то появился?» — спросила обладательница ярких волос. «Ну, да ладно», — говорили её орехово-зелёные глаза. В миг разозлённая Карлова вместо того, чтобы заявить, что никакой Саша ей не парень, Открыла рот и выдавила: "Да, появился". "Эй", прикрикнула она на разговорчивых однокурсниц. "Эй, хватит обсуждать моего парня". Юлия ещё раз оглядела длинноволосую девушку с иными прядями, беспонтно играл ветерок. "Она стесняется, девочки", рассмеялась Надя. "Что вы к ней привязались?" "Нашла себе кого-то", спросила между тем Марту Юлия. У Марты голос был звонкий, как весенняя капель, а у Юли наоборот, приглушённый и тихий, как шелест осенних листьев. Нашла, как можно более равнодушно отозвалась девушка, в глубине души злорадствуя, что у неё, Юли Крестовой, никого нет, а она, Марта Карлова, обзавелась классным поклонником. Ну, как будто бы обзавелась, понорошку. Поздравляю. Надеюсь, он достойный парень. На что она намекает? Подумала про себя Марта вспыхивая. Спасибо. Безумно приятно. От твоих поздравлений я просто таю. Негромко отозвалась Марта в голосе, который всё же прорезалась зло. И отвернулась от пианистки, в чьих глазах застыло недовольство, а после прокричала на ухо Нади: Смотри, а вот и наш малыш. Светловолосый откнула пальцем в подъезжающей к остановке бело-зелёный и на удивление полупустой автобус. Одногруппницы жили на соседних улицах, а потому ездили по одному и тому же маршруту. В это время, наконец, зажёгся долгожданный зелёный свет, и Марта, потянув за собой надежду и на бегу прощаясь с однокурсницами, одной из первых помчалась к остановке.